Глава 52: Эрика бежит по лесу. Грудь сдавливает так, что тяжело дышать, а останавливаться нельзя. «Лина!» – кричит она, хотя голос едва слушается. «Где ты, Лина?» Ветка царапает щеку, но Эрика мчится вперед. В первый час поисков она думала, дочка найдется в любую секунду, просто спряталась в каком-нибудь непривычном месте, где они забыли проверить заползла в кухонный шкафчик или притаилась за картонными коробками в кладовке. Но теперь становится ясно, что этот шанс остался позади. Эрика сосредоточенно осматривается вокруг в сумеречном свете. Тяжелые тучи погрузили Юшер в темноту, и дождь затрудняет видимость до предела. Она достает телефон, чтобы проверить, не пропустила ли звонок, но никто не звонил. Единственное ее желание сейчас – найти свою дочь, прижать к себе и слушать, как звучит ее голос. Когда Эрика представляет себе Лину, будто иголки вонзаются в тело. На пляже ее нет, а вдруг дочка спустилась к мосткам и ее смыло волной. Или несчастный случай, у нее травма и она лежит где-нибудь, не в состоянии сдвинуться с места. В отчаянии мать оглядывается по сторонам. Лина может сейчас находиться где угодно. Возможно, дочь никогда больше не вернется домой. Эрика с силой мотает головой, и мокрые волосы бьют по лицу. «Хватит!» – взывает она к самой себе. «С Линой все в порядке. Мы найдем ее!» Она видит, как к ней приближается автомобиль и спешит ему навстречу. Со стороны шоссе Эстра-Кюствеген подъезжает их синяя семейная «Тойота». Размахивая руками, словно безумная, Эрика выбегает на дорогу. Когда Мартин заключает ее в объятия, кажется, будто внутри взрывается бомба. Эрика запыхалась, у нее подкашиваются ноги. Мартин поддерживает и крепко обнимает жену. «Моя хорошая», — успокаивает он, — «все образуется, мы найдем ее». Она всклипывает, уткнувшись ему в плечо. Слезы, которые Эрика так долго сдерживала, — Внезапно хлынули из глаз. «Я не знаю, что мне делать!» – захлебывается Эрика. «Это я виновата! Не надо было оставлять Лину!» Мартин гладит ее теплыми ладонями по мокрой спине. Он всегда умел успокоить. «Ничьей вины в этом нет!» – говорит муж уверенным голосом. Когда Эрика, подняв лицо, смотрит на Мартина, в душе снова начинает теплиться надежда. «Мартин здесь, рядом!» думает она. «И он найдет Лину!» Муж аккуратно проводит пальцем по ее щеке. «У тебя кровь», — мягким голосом замечает он. «И ты промокла насквозь. Пойдем, я отвезу тебя в отель. Переоденешься». Эрика кивает в ответ. Она так долго бродила по одним и тем же местам, что перестала понимать, где находится. «Там полиция. Может быть, им что-нибудь известно?» «Да». Откликается Мартин, открывая для нее дверь машины. Будем надеяться.